Ретроспектива 9. Май 1946 года. Город Атиай, Долинск. Весна-лето 1946 года. Старший оперуполномоченный особого отдела контрразведки СМЕРШ Евгений Забродкин спрыгнул с заднего колеса Студебеккера, откуда заглядывал в потрепанный кузов, отряхнул ладони и покосился на топтавшихся у кабины рядом с водителем конвоиров но этого, который у кабины обделанный сидит, тоже в покойницкую повезете? Вытаскивайте его оттуда байстрюки, или мне прикажете вашу работу исполнять. Боится он, не хочет вылазить, шмыгнул носом конвейер постарше, пытаясь приладить на место полуоторванный погон с двумя грязноватыми лычками младшего сержанта. В тайге его еле из подворежника выманили, штыком пришлось подбадривать пакедов кузов, не загнали. Вот погонщикой напрочь оторвал и тут забился под скамью и воить только. — А тут не лез, товарищ лейтенант, — искательно улыбнулся второй конвоир. — Тут люди кругом, не пошикотаешь самурая-то. Вон же убогий, зварят целый человек кажуть. — Убогий? Лейтенант с интересом поглядел на бесхитростное лицо паренька. — Сам-то откуда будешь, человек Беларусь? — Ага, с под Могилевым и... — радостно заулыбался парнишка. — Это хорошо, что с под Могилева. Только япончик это из кузова вытаскивать надо, хлопчики. Давайте живенько и так людей на улице собрали. Лейтенант повернулся к шоферу. — А остатник в покойницкую при райбольнице. Шофер пожал плечами. — Туда так туда. Под строгим взглядом лейтенанта конвоиры, вздыхав полезли в высокий кузов. Долго там громыхали, вполголоса матерились, потом все же вытащили из-под лавки и положили животом на борт японца в солдатской форме. Тот поскуливал намертво, вцепившись в ободранные доски, а конвоиры, похоже, всерьез обозлились и выпихивали его как могли. — Прими ты его! — прикрикнул лейтенант на шофера. — Чего в руль свой вцепился? Никто не отнимет! Эти дундуки сейчас его головой об землю приложат ведь! И будет у нас еще один мертвяк! Изловчившись, шофер ухватил пленного за воротник и стянул его с борта еле успев подхватить у самой земли. Конвоиры ссыпались следом, подхватили японца, норовившего спрятаться под машиной, поволокли в отдел. Лейтенант Забродкин покачал головой, оглянулся на стоящих неподалеку молчаливых женщин и пошел следом. Дело было тухлым, и к бабке не ходи. Такого не разговоришь. Молчит товарищ капитан, докладывал он через час заместителю начальника особого отдела. Забился в угол и скулит только. Сильно напуган. А с трупами что? А что с ними может быть, товарищ капитан? Разлагаются потихоньку. Главврач райбольницы шумит, грозит в штаб жалобу написать. Ледник растаял, добрых покойников держать негде, мы им бандюк мертвых из тайги возим и возим. Сколько уже за месяц навозил Забродкин? Вместе с этими пятнадцать будет, товарищ капитан. Который живой шестнадцатый. «Да, плохо работаешь, Забродкин. Четвертый эпизод в тайге уже, у тебя не подозреваемого, не версии стоящей Плохо. И этого спятившего у нас не держи. Сдай в больничку, если он сумасшедший». «Почему версии нет?» — обиделся лейтенант. «Есть версия. Снайпер орудует в тайге. У всех убитых по одной сквозной дырке в голове. Пуль в головенках нету, из винтаря садит». «И что за снайпер такой может быть, Забродкин? Откуда он такой взялся, народный мститель, а? Что осведомители твои думают? Убивают-то их братьев, японцев?» Лейтенант пожал плечами. «А что могут думать осведомители, коли они все городские?» А снайпер в тайге охоту открыл. Была у Забродкина, правда, одна зацепка, но хлипкая очень, основанная на предположениях одного из его осведомителей. Тот утверждал, что таинственный снайпер есть никто иной, как охотник гиляк чью семью японские солдаты всю зиму держали в заложниках, а потом по какой-то причине так всех и порешили. Что ж, мотив для мести был достаточно убедительным, и Забродкин попытался разыскать охотника. Но где же его сыщешь? Всю свою длинную жизнь он был, как говорится, при Катиполе, кочевал по острову, где хотел, и никакие власти ему указом не были. Попав после операции по ликвидации японской банды в местную райбольницу с контузией, охотник отлежал там пару месяцев и снова ушел в тайгу. Лейтенант-дознаватель, воспользовавшись приказом начальства, сдал сошедшего с ума японского окруженца в больницу, и там, выдержав очередной бой с главным врачом Павлинком, попытал его на всякий случай, не оставил ли Геляк каких-то сведений о своем возможном местопребывании. Но павленок только разбушевался пуще прежнего, Он тут же припомнив особисту про перегруженную по милости военных властей покойницкую и потребовав конкретного ответа, кто, когда и за чей счет будет хранить полтора десятка японских жмуриков, а насчет старика-охотника сказал прямо. Старику, наверное, уже лет сто. И контузия, с которой он к нам зимой попал, его очень подкосила. Ему в сарай из винтовки нынче не попасть, не то что в человека. Не там ищите, молодой человек. И не уходите, пожалуйста, от насущных вопросов про переполненную покойницкую. «Тепло, скоро придет лето не за горами. Что я с трупаками вашими делать буду?» Забродкин, не дожидаясь дальнейших неудобных вопросов, поспешил с доктором распрощаться, попутно распрощавшись и с зацепкой насчет возможной причастности к охоте на бродящих по тайге японцев старого гелика. В штабе Забродкин слышал, что того минувшей зимой даже к награде хотели представить за активную помощь в ликвидации вооруженного бандформирования, но не представили ибо документов у старика не оказалось вообще никаких – ни советских, ни японских, ни царских дореволюционных каторжной поры. Что же касается охоты на остаточные группы японских солдат, то она началась примерно с месяц назад. В конце апреля железнодорожный обходчик, проходя свой участок в двух километрах от станции Атиай, обратил внимание на стаю галдящих воронов прямо за лесопосадками полосы отчуждения дороги. Японец подумал, что это может быть сбитое локомотивом коровы или лошади, отправился поглядеть. В городе, как и на все освобожденные летом прошлого года территории Южного Сахалина, было голодно, и даже усиленный железнодорожный паёк заставлял персонал всё время промышлять в поисках съестного. Да и время было голодное. Весна. Только-только пригорки на Сахалине под неярким здешним солнышком вытаили, а ровные места, не говоря уже о низинах, были ещё в глубочайшем снежном плену ни старухам корешки какие собрать, ни скотине, изрядно за зиму отощавшей травки не пощипать. С ножом в руке обходчик подобрался к месту пиршества воронов, однако, приглядевшись, бросился на утек и остановился только возле конторки бригадира обходчиков в самом отяе Выслушав обходчика, бригадир позвонил вышестоящему начальству, а тот в городскую комендатуру. Через три часа на ручной дрезине к указанному месту прибыл дознаватель особого отдела лейтенант Забродкин в сопровождении двух солдат конвойной службы и железнодорожного бригадира. В кустах они нашли три трупа японских солдат в Данильзе потрепанном обмундировании, у всех было по поаккуратной пулевой отметине в черепе, а трупы были сложены рядком словно выставлены на показ. Следы волочения показывали, что солдаты-окруженцы были убиты неподалеку, на опушке тайги. Оружие при них не оказалось? Однако на месте происшествия дознаватель нашел в снегу несколько гильз от японской винтовки Арисаки, из чего сделал вполне закономерный вывод о том, что врасплох был захвачен только первый убитый. Оставшиеся пытались отстреливаться, но тоже были сражены меткими выстрелами. Следующую партию из пяти трупов окруженцев нашла старуха-японка, отправившаяся из райцентра в лесную хижину, служащую летним убежищем для пастухов. Там она рассчитывала найти припрятанные с осени племянником куль овса. Дойдя до хижины, она убедилась, что овес еще раньше успели найти солдаты-японцы. Но злаком на пользу не пошел. Все пятеро лежали около хижины с простреленными головами. Еще четверо окруженцев были убиты возле стана рыболовецкой бригады. Но в отличие от двух первых случаев, там не обошлось без свидетелей. Ими оказались солдаты из отдельной пулеметной роты, стоящей на окраине районного центра. Прослышав про то, что японская рыболовная бригада успешно ловит навагу, несколько лихих ребят, пользуясь попустительством командира, отправились рано утром на побережье для отхожего промысла. Однако там мародеры, приготовившие для добычи два десятка мешков, наткнулись не на рыбаков, а на окруженцев, пришедших к соотечественникам с голодухи. Японцы заняли в избенке круговую оборону и успешно отбили неумелую атаку русских солдат, у которых из оружия только и было, что пара трофейных пистолетов. Горе-пулеметчики начали отползать ко пушке, однако тут в дело вступил неизвестный стрелок, засевший на высоком дереве у поляны и сумевший за несколько минут полностью подавить японскую оборону. Снайпера солдаты разглядеть не сумели, они только видели, что стрелял тот с высокого дерева на опушке, и без сомнения мог при желании перебить их. Тот же лейтенант Забродкин, выехав на место происшествия, арестовал мародеров и долго пытался добиться от них описания внешности стрелка, и не добился. Видеть снайпера никто из них не видел. Как легли после открытого японцами огня лицами в снег, так головы и не поднимали. А кто пытался оглянуться, пуля снайпера тут же впивалась в снег рядом с их головами. Когда с обороной рыбачьей лачуги было покончено, снайпер спустился с дерева и ушел. Единственной добычей дознавателя стали 18 винтовочных гильз, подобранных у дерева на опушке, до твердого убеждения, что стрелял кто-то из своих. Зачем же иначе ему оставлять свидетелей? А доктор Павленок после визита дознавателя крепко задумался о старом гелике, покинувшем стационар районной больницы чуть больше месяца назад. В разговоре с особистом доктор весьма скептически отозвался о способности старика после контузии попасть из карабина в сарай, Однако павлинок слукавил. Старик, по его убеждению, был необычайно крепок для своего возраста. Да и контузия у него на самом деле была легкая. Просто доктору было чисто по-человечески жаль изрядно отощавшего в лесных скитаниях таежного ветерана. И любопытство Леонида Петровича разбирала. Много наслышан он был об этой живой истории острова. Уверяли, например, что охотник в те времена еще молодой? Был современником каторжного периода Сахалина. И даже якобы состоял при тюремной администрации то ли не штатным характером, то ли следопытом. В случае побегов арестантов отправлялся в тайгу для их поимки. Русско-японская война 1904-1905 годов положила сахалинской каторге конец. Большая часть тюремного персонала была с острова эвакуирована еще до начала высадки японцев и оккупации острова, меньшая мобилизована в народные дружины оставшиеся без охраны и без кормежки предоставленные самим себе каторжники хлынули было в поисках пропитания в немногочисленные поселки и посты однако с нищего вольного населения взять было нечего арестанты разбрелись по окрестным лесам и занялись привычным делом воровали убивали и грабили Высадившиеся на сахалин японские войска довольно быстро подавили бездарно организованную оборону местного гарнизона отбросы русского общества сиречь каторжники были оккупантам совершенно не нужны, и солдаты принялись просто отстреливать каторжан, пытавшихся христоратничать. Война то закончилась отторжением в пользу Японии южной части Сахалина до 50-й параллели. Эвакуированное в Докастрии и Николаевск население начало было потихоньку возвращаться на северную половину острова и было приветливо встречено остатками арестантов, сумевшими отсидеться в лихую годину в тайге. Каторжники вполне добровольно возвращались в тюрьмы-остроги с единственным условием – жрать. Посадили. Кормите. Но кормить было нечем. Ослабленная войной Россия не имела средств на восстановление каторжной инфраструктуры на самой восточной своей окраине. И охранять было некому. Подавляющее большинство тюремщиков предпочло на остров не возвращаться. Гражданская администрация Сахалина не могла даже отправить каторжников для дальнейшего отбытия наказания на Кару или в Нерчинск. Тюремные архивы были наполовину уничтожены самими каторжниками, и восстановить их возможным не представлялось. К тому же затеялась нешуточная финансовая свара между центральным правительством и местной администрацией. Ни те, ни другие не желали уступать и брать на себя расходы по содержанию и перемещению тюремного контингента. Оставшийся не при делах в годы военного лихолетия охотник вернулся к привычному кочевому образу жизни. Без оглядки на разделившую родной ему остров границу он ловил и заготавливал рыбу, ставил силки на соболей и охотился на медведей и кабаргу. Его периодически ловили, то советские красные пограничники, то японская жандармерия. Ловили, обвиняли в шпионаже, попеременно выбивали признание то в антияпонской, то в антисоветской деятельности намеревались расстрелять. Как он смог все это пережить? Когда охотника привезли после короткого боя с окруженцами в АТИ, никто из медперсонала районной больницы не верил, что пациента удастся выходить. Старик был крайне истощен, и к тому же взрыв на скале, видимо, отбросил его на каменную гряду. Однако уже через пару недель усиленного питания и главным образом сладкого чая, который старик поглощал в неимоверных количествах, Он быстро пошел на поправку и только сильно скучал. В шашки и домино, в отличие от прочих хорячих больных, он не играл и почти все время проводил возле окна, разглядывая прохожих и что-то бормоча. Когда к нему обращались, охотник отделывался односложными восклицаниями и лишь недоверчиво посматривал на окружающих. За долгую жизнь люди отучили его относиться к ним с доверием. Не были в этом смысле исключением и больничные обитатели почти все поголовно военнослужащие из расквартированных в райцентре частей. Попав в стационар из холодных казарм, молодые люди буквально благоденствовали здесь, без осточертевшей им за годы войны казенщины, занятий по боевой и политической подготовке. Особым вниманием пользовались в больнице все сестрички, санитарки, поварихи и посудомойки, от молодых до пожилых. А еще молодые люди состязались в розыгрышах и всевозможных хохмах, легких и довольно жестоких порой розыгрышах. И, конечно же, наивный старик-таежник, привыкший к тому, что распоряжение людей в форме лучше исполнять, частенько становился объектом для розыгрышей. Слушая после очередного своего препирательства дружное ржание соседей по палате, старик тоже улыбался, качал лохматой головой, ложился на койку и отворачивался к стене, делая вид, что спит. Однако спать старик от чего то предпочитал не ночью, как все люди, а днем. И павлинок, заметив эту его особенность, не велел пенять старику за нарушение больничного режима. И во время дежурств, когда весь стационар погружался в сон, часто заглядывал в палату охотника и звал его почаевничать к себе в ординаторскую, чему Геляк был искренне рад. Обреченный на вынужденное безделье в больничном стационаре, он пристрастился разглядывать картинки и фотографии в журналах работницы и вокруг света, подшивки которых в изобилии были в больничной библиотеке. Несколько таких подшивок доктор держал у себя в ординаторской для охотника. А однажды специально для него приволок богато иллюстрированное, еще дореволюционное издание всемирного обозревателя пушных аукционов, которое едва не сожгли в больничной котельной. Раскрыв гигантский том, охотник буквально замер от восхищения. Здесь были тщательно выписанные художником иллюстративные изображения обыкновенных чернобурых и полярных лис, Соболей, Хорей, Горностаев, Бобров, Каланов, Медведей. С той поры работницы и даже вокруг света были забыты, а старик на всемирного обозревателя только что не молился. Надо ли говорить, что доктор Павленок мгновенно стал для охотника самым авторитетным и обожаемым существом? Надо сказать, что по-русски старик говорил скверно, и, видимо, вообще по жизни, как и всякий таежный абориген, больше молчал. Всемирный обозреватель прорвал и эту плотину, и геляк теперь охотно отвечал на вопросы доктора о прошлой жизни. А стоило его спросить о любом пушистом таежном обитателе, чей рисунок был в справочнике, как он в лицах изображал его повадки и движения, давал краткие, но удивительно емкие характеристики животного. То, что охотник имеет самое непосредственное отношение к отстрелу японских окружанцев доктор убедился вскоре после того, как выписал старика из больницы. Тот, покинув стационар, некоторое время часто навещал павлинка. Как тот подозревал, отнюдь не из дружеского к нему расположения. И даже не потому, что доктор, видя искреннее переживание охотника по поводу исчезновения его охотничьего карабина, самолично отнес коптерщику в штабе литр спирта, и тот выдал доктору из своего НЗ списанную винтовку. Охотник приходил в больницу из-за чудесной книжки с картинками, хотя павленок давно уже подарил ее гелику. Подарок тот принял с достоинством, однако с собой в тайгу не взял. «Мой пока чум в тайга нет. Пусть книжка у тебя, однако, будет нашалник. Лето придет, чум поставлю, баба найду, тогда книжку забирай, однако». В один из его визитов в больницу доктору доложили о неожиданной встрече охотника в больничном дворе. Старика и в период его пребывания в стационаре часто привлекали к мелким хозяйственным работам, которых чурались красующиеся перед женским персоналом бравые лётчики и пехотинцы. В частности, он часто носил в прачечную бельё из операционной и больничных палат. По привычке его просили помочь и после выписки, если геляк попадался медицинскому персоналу на глаза. Вот и в тот день семеня задородной старшей медсестрой из хирургического отделения охотник в обнимку нёс перед собой охапку перепачканных кровью простыней. На середине двора эта короткая процессия едва не столкнулась с другой – Санитары волокли под руки на рентгеновское обследование сумасшедшего японского солдата, помещенного за неимением в больнице психиатрического отделения в отдельную кладовку. Японец что-то весело мычал, пускал длинные слюни и вовсю мотал головой. На ходу он пытался достать руками собственные ботинки. Он поднял голову одновременно с тем, что охотник выглянул из-за кипы простыней. Солдат на мгновение замер а потом, испустив длинный пронзительный вопль, мгновенно вырвался из рук санитаров и рванулся к забору, потеряв по дороге один ботинок. По дороге к забору он споткнулся и свалился в снег, что и позволило санитарам догнать и насесть на него. Охотник тоже на мгновение остановился, потом окликнутый медсестрой послушно заковылял дальше. Павлинок пригласил старика на чаепитие и, заперев дверь ординаторской даже задернув от чего-то занавески на окнах, спросил видел японского солдата во дворе сегодня охотник?» Тот пожал плечами, восхищенно разглядывая картинку во всемирном обозревателе. «Однако видел, солдат. Я не слепой начальник «И он тебя видел». «И рванулся от тебя так, будто привидение увидел». «Интересно, почему? Ты не знаешь, случайно?» «Привидение такое не знаю», — помотал головой охотник. «А солдат знаю». Ошень проворный сволошь тот солдат, однако. Там тайга быстро-быстро под дерево залез, совсем как куница. Охотник даже промазал ошень, много стыдно, да? тфу однако! А почему ты в него стрелял? Японская солдат — большой сволошь, начальник Он мой баба, моя детишка, бах-бах, убил, однако. По что? Что ему мой баба плохой делал? «Детишка, почему скрадывал? Пока живой буду, ни одна японская солдат, моя тайга гулять не будет!» Охотник говорил об этом совершенно спокойно, не переставая разглядывать картинки в книге. Помолчав, павлинок сел перед охотником, взял его ладонями за небритые щеки и заставил поглядеть себе в глаза. «Слушай меня внимательно, старик. Никому, слышишь? Никому не говори о том, что сказал мне сейчас!» Ты дитя природы и живешь по ее законам. Но властям не нравится, когда кто-то берет на себя функции судьи и палача. Тьфу, о чем это я? Ты этого не поймешь все равно. В общем, никому и никогда не говори, что это ты застрелил тех солдат, понял? Так нельзя делать. Тебя посадят в тюрьму, и ты умрешь там. Ты хочешь умереть в тюрьме, охотник? Турма? Нет, туда не хочу, однако. А по что нельзя плохой солдат стрелять? По что он мог, мой бабы и детишка, пять штук, однако, стреляй? Это власти решают, кого наказывать, охотник. Ни я, ни ты. И меня в тюрьму из-за твоего донкихотства посадят. Это же я дал тебе винтовку. Тебя в тюрьма? Искренне удивился охотник. Ты, однако, людей как шаман хорошие лечишь. Нельзя твой в тюрьма. Люди без хорошей шаман сдохнут, однако. Сам власть маленько сдохнет без шаман. Потому что законы такие, старик. Павлинок торопливо сложил в мешок охотника несколько банок американских консервов, буханку черного хлеба и два кулька с чаем и сахаром. Весь свой месячный паек. Уходи, охотник, и книжку забирай. Не надо тебе сюда пока приходить, слышишь? Меня не посадят, конечно, я пошутил, а вот тебя точно посадят. Медсестре я не велю болтать, а санитары не больничные, они из комендатуры по разнарядке. Растреплют и заберут тебя в тюрьму, понял? Как скажешь, нашалник. Скажи только, где тебя искать, если что. Больше никому не говори, охотник. Сам не знай, где завтра мой кочевать будет, однако. Но если я тебе шибко нужен... Найди, Сашка, горбатый. Он деревня Куракава живет, однако. Сашка, он наша кровь, геляка. Сашка, знай, где охотник найти. Иди, старик. И не смей больше никого убивать, понял? Уймись. Но старик явно не унялся. Об этом свидетельствовало медленное, но неуклонное пополнение покойницкой, в которую комендантский студебеккер нет-нет, да и подвозил в райбольницу очередной холодной груз из тайги. В мае 1946 года главврач районной больницы Павлинок, следуя указаниям медицинского начальства из Хабаровска, организовал большой врачебный десант по окрестным деревням района. По раскисшим весенним дорогам еще с прошлого года до нельзя разбитым танками и тяжелой военной техникой при победном марше освободителей с севера на юг острова мог пройти только полноприводной Студебеккер, позаимствованный ради такого случая у коменданта Атиайя. Полуторка в фанерной будке, которой была оборудована медицинская летучка с походной операционной, безнадежно застряла в ржавой глинистой грязи сразу после выхода из райцентра и была до завершения медицинской операции взята на постоянный буксир с тудером, отчего личный состав десанта, шесть врачей-добровольцев, добирались до очередной деревни полуживыми от усталости и диких бросков по ухабам. А там, спрыгнув на негнущихся от усталости ногах с высокого кузова, медики были вынуждены по несколько часов до приема населения приходить в себя. Жизнь у населения освобожденного юга острова была, надо прямо сказать, невеселая. Приехав на Карафута в начале XX века обживать по приказу своего правительства новые северные территории, трудолюбивые японцы не ждали, пока им все организуют. Отрыли на первое время землянки, построили шалаши и принялись заниматься привычным им трудом, Распахивали целину и лесные опушки, пахали и сеяли то, что могло вырасти и успеть вызреть в условиях короткого сахалинского лета. Выращивали скот, организовывали трудовые артели, ловили рыбу. Дети первых японских переселенцев, выросшие в землянках и шалашах, постепенно переселялись в добротные дома и трудились так же, как и их родители, от темна до темна. Без громких лозунгов они построили железную дорогу, доведя её с юга острова почти до 50 параллели. Выкопали шахты, обустроили карьеры и заводы по разведению рыбы. Внуки первых переселенцев на Сахалине никогда не видели своей исторической родины и считали таковой этот остров, похожий на рыбу. Потом Япония вступила в войну на Тихом океане, и многие из японцев, родившихся на острове рыби, надели военную форму и ушли воевать за свою родину. А те, кто остался на южной половине острова, со страхом ждали, что будет с ними. Развязка наступила в августе 1945 года. Самолеты с красными звездами на крыльях начали бомбить порты и военные объекты Карафута. Поскольку разведка у армии-победительницы гитлеровских полчищ в Европе здесь, на краешке Азии, была поставлена из рук он плохо, то бомбили на всякий случай не только военные объекты. Тем более, что Москва торопилась военной операцией по освобождению Юга Сахалина. Потом с севера на юг острова прокатилась волна танков и бронемашин с пехотой. Японские захватчики были сметены. Но кем были в таком случае мирные японцы, которые больше сорока лет работали на этой земле? Тоже захватчиками. Им заявили, Советский Союз не воюет с мирным населением. Но это не ваша земля, готовьтесь к репатриации, к возвращению на свою родину. Но кто на этой родине ждал сахалинских японцев? Здесь у них был дом, был клочок земли, была работа. Там не было ничего. У каждого своя правда, и вряд ли кто сможет отрицать, что и русские, и японцы считали друг друга захватчиками своей земли без оснований. На бескрайних просторах России еще не была запущена на полный обороты вербовка трудоспособного населения к переселению на Сахалин. А на Дальнем Востоке партийные и советские власти, спешно выполняя московские разнарядки, формировали костяк гражданского управления острова Рыбы. Мандаты руководителей среднего и высшего звена выдавались вчерашним офицерам советской армии в подавляющем большинстве не имеющим соответствующего образования и опыта мирного строительства. И что гораздо серьезнее, не умеющими мыслить иначе как военными категориями. Но был у поспешного латания кадровых дыры гораздо худший аспект. Значительная часть вчерашних лейтенантов, капитанов и майоров вполне искренне полагала, что, честно отвоевав и пролив кровь за родину, они имеют право на мирный кусок хлеба с маслом. Масло же можно было здесь отнять только у захватчиков. У японцев. С благословения старших командиров по деревням и поселкам разъезжали группы заготовителей. У японцев отбирали или выкупали по мизерным ценам скот, зерно, продукты. Параллельно с официальными заготовителями Рыскали откровенные мародеры из расквартированных в населенных пунктах воинских частей. Эти просто грабили. Отбирали не только продукты, но и домашние вещи, утварь, накопленные ценности. Попытки сопротивления карались побоями, а то и смертью. Никто не удосуживался разъяснить смоленским или курским мужикам, надевшим военную форму, что наличие в доме велосипеда, фотоаппарата Нельзя считать безусловным признаком буржуйской роскоши. Выросшие в нищете российских деревень, где единственная пара сапог надевалась по очереди или переходила по наследству, они со злобой и ненавистью глядели на японских буржуев и поступали так, как диктовало им пролетарско-крестьянское самосознание. Отнимали. В деревушке Куракава доктор Павлинок, закончив хлопоты по организации медицинского приема граждан, Разыскал хибару геляцкого полукровки Сашки, о котором ему говорил охотник. Первыми редкого гостя встретили, разумеется, дети, высыпавшие в пустой двор, обнесенный по периметру кривым низким заборчиком. Сгрудившись у дверей, они молча уставились на немолодого мужчину в военном френче без погоны, выцветших галифе. Придерживая рукой наброшенный на плечи белый халат, доктор устало улыбнулся и спросил, есть ли дома взрослые. Младшие продолжали глазеть на посетителя, засунув в рот грязные пальцы, и лишь двое старших, то ли уразумев вопрос, то ли на всякий случай нырнули в дверь, откуда спустя малое время вышел хозяин. Сашка действительно обладал внушительным горбом, криво топорщившим его меховой жилет. Цыкнув на детей, он немедленно поклонился и искательно ощерил в улыбке желтые редкие зубы. «Да, его имя Сашка», — подтвердил он. И старого охотника он знает, это его дальний родственник. Только охотник здесь не живет, господин начальник. И вообще он здесь очень давно не был. Если он чем-то провинился перед властями, то он, Сашка, тут вовсе ни при чем». Павлинок объяснился. «Он не начальник, он доктор, врач. Если по-геляцки, то шаман. С охотником он хорошо знаком. Он лечил охотника, когда тот долго лежал в больнице». Знает ли Сашка, что его родственник сильно болел и долго пробыл в русской больнице? Сашка снова неопределенно ощерился и опять принялся оправдываться тем, что он тут совершенно ни при чем. Махнув рукой, Павлинок попросил передать охотнику, когда он появится. Пусть придет в АТА и к доктору в больницу. Только не днем, чтобы его в городе никто не видел, понятно? Провожаемый поклонами и желтозубой улыбкой доктор Павлинок отправился обратно в дом старосты, где была развернута временная дислокация медицинского десанта. Он совершенно не был уверен в том, что Сашка Горбатый понял суть его просьбы. Однако Сашка оказался гораздо сообразительнее, чем на вид, и уже через неделю в низкое окошко, снимаемой доктором комнаты неподалеку от больницы, осторожно постучали. Привыкший к ночным побудкам Леонид Петрович мгновенно проснулся, Посветил фонариком в сторону отчаянно тикавшего на тумбочке будильника и, накинув на плечи старую солдатскую шинель вместо халата, отодвинул занавеску. За окном был охотник. Павлинок отпер двери впустил ночного гостя, тащившего за собой внушительный мешок. Затеплил свечу, всмотрелся в знакомое невыразительное лицо, покрытое частой сетью глубоких морщин. Указал рукой на табурет. «Садись». Ты как меня нашел, старик? И как прошел по городу? Третий час ночи, в городе Комендантский час. Охотник пренебрежительно махнул рукой. Подумаешь, мол, велика хитрость для таежного жителя пройти незаметно мимо патрулей. И выразительно покосился в сторону керосинки, украшенной закопченным чайником. Павлинок рассмеялся, покрутил головой. Хочешь чаю, охотник? Наверное, сладкого, да еще и с сахаром в прикуску. Сейчас будет тебе чай. Пока доктор возился с керосинкой, охотник вытряхнул из мешка трех крупных неощипанных тетерок. «Многое извиняй, нашальник, нынче в тайга вкусно мясо другой нет. Медведь только-только проснулся, тощий после зимовка. Мясо у него горькое, однако тьфу! Кабаргагон наступил». Мясо тоже много вонючей только геляк такой мясо есть может. А тетерка вся зима кедровая решка кормился. Он у Русу пойдет, однако. Спасибо, старик. Ну, рассказывай, как ты живешь. Голова болит? Не кашляешь? Охотник только махнул рукой. Голова болит, значит, живой еще охотник. Вот когда совсем все болеть перестанет, тогда совсем дохлый старый человек становится. Тогда страшно. Еще раз подевившись нехитрой, но верной философией таежного обитателя, павлинок все же заставил старика снять меховую кухлянку и далеко не белую нижнюю солдатскую рубашку, выданную охотнику еще в больнице. Послушал грудь, спину, вытащил из вещмешка чистую запасную рубашку. «Эту надевай, старик, а твою старую я выброшу, ее ни одна прачечная не возьмет в работу». «Ты, я смотрю, бабу не нашел? Некому стирать?» «Баба нашел, однако», — улыбнулся старик, цепко обхватив пальцами горячую эмалированную кружку с чаем и блаженно щурясь при каждом глотке. «Стирать гелячка не хочет собака. Говорит, пусть урус баба стирает. У геляцки баба другая работа есть». Выпоив старику три кружки горячего приторного чая, павлинок снова подступился к нему с прежним делом. «Кончай безобразничать, охотник», — строго приказал он. Японские окруженцы, которые зиму в тайге пережили, и так выходят из леса, сдаются властям. Не надо их убивать больше. За свою семью ты с лихвой отомстил, хватит. Ищут тебя уже солдаты. Все знают, ты японцев скрадываешь в тайге. И из этих краев уходи от греха, пока не поймали. Остров большой. — Хорошо, нашалник, моя скоро кочевать на юг, — согласился охотник. Лето-осенью кочевать буду, потом вернусь. Помирать тут буду зимой, однако. Не знаю, успею для твоя пушнина для гостинца заготовить. — Ты чего несешь, старик? — Чего помирать собрался? Женился только. — Нет, нашальник, однако зимой пора будет. — У тебя болит что-то? — Нет, время мой приходит, нашалник. «Приду осень, вся свою жизнь тебе расскажу однако».